Мутанты все прыгали и прыгали на броню. Одни сразу соскальзывали вниз под колеса, другие умудрялись зацепиться. Впрочем, это ни в коей мере не препятствовало дальнейшему продвижению бронетранспортера. Разве что действовало на нервы. Неприятно все-таки, когда кто-то возится, стучит, скрежещет, грызет металл и царапается снаружи. Княжеский БТР уверенно прокладывал дорогу сквозь полчища котлового отродья видневшееся вдали шипастое тело гуси, было хорошим ориентиром. «А вот и пробились», — с удовлетворением отметил Виктор. Пространство впереди опустело. Почти все твари остались позади. Бронированная машина, дребезжая и подпрыгивая на кочках, неслась через поле к своей главной цели. Внутри немилосердно трясло. Кажется, улегшийся князь выжимал из старой техники все, на что та была способна. «Только бы не заглох двигатель!» — взмолился Виктор. «Только бы не заглох!» Зеленокожие, вооруженные старым оружием, засуетились вокруг яппового кома. Одни дикари прикрывали его своими телами, другие откатывали к лесу. Да только не успеют уже укатить. БТР доедет быстрее. Или... Или ему все-таки не дадут доехать. Вперед выползала гуся. Бесконечная вереница округлых, связанных друг с другом шипастых сегментов, взрезая дерн и оставляя позади широкую изюристую полосу вспаханной земли, перетекала навстречу княжескому бронетранспортеру. Тварь, оберегающая яповый шар, казалась необычайно длинной, даже по сравнению с шипастыми ползущими монстрами, которых Виктор уже встречал в котловых лесах. Раза в два она, наверное, была длиннее. В общем, весьма примечательный экземпляр. «Ну и который здесь, Яппа, князь?» — крикнул Игорь Сибирский. «Это колбаса с шипами, что ли?» «Это защита Япы!» — прокричал в ответ Виктор. «Кто-то из зеленых уродов?» «Нет! Мутант, которого уроды катят к лесу!» «Вон та куча!» — поморщился князь. «Комок какого-то дерьма! Он самый!» «Не впечатляет вообще-то!» В голосе князя послышалось сомнение. Ну да, по сравнению с гусей. Однако внешность бывает обманчивой. Виктор промолчал. Ему, чтобы впечатлиться, по-настоящему хватило одной встречи с одним яппой. А сколько этих тварей слиплось в комок здесь? По приказу князя стрелок в башне открыл огонь по бугристому яповому шару. Повалилось несколько зеленокожих, попавших под пули. Куча из яб, кажется, тоже досталась виктор видел как поднятые пулеметными очередями фонтанчики пыли пересекли место на котором находился живой ком вроде бы из него даже вырвало приличный клок однако распадаться на отдельных тварей я повышар не спешил то ли для этого процесса требовалось время то ли япы не желали терять контроль над мутантами и еще рассчитывали на победу вероятнее всего второе зато гуся вдруг разделилась на пополам да их здесь две — ахнул князь. — Так и было. Вот почему эта гусь оказалась такой длинной. Одна ползучая тварь, встопорщив шипы, словно разъяренный волкопес шерсть, растянулась по фронту и прикрыла группу зеленокожих, спасавших яповый ком. Вторая резкими волнообразными движениями устремилась в атаку. Шипастая махина быстро приближалась. — Башня огонь! — приказал Игорь Сибирский. — Из обоих стволов! Рокотнуло башенное орудие, ударил спаренный пулемет. Пули крупного калибра пробивали тело твари насквозь, вырывая куски плоти и выбрасывая наружу целые гейзеры потрохов и темные жижи. Пулеметные очереди срезали шипы и решетили то, что скрывалось за ними. Впрочем, это продолжалось недолго. Башенное орудие захлебнулось первым. Затем умолк пулемет. — Княже, все! — крикнул дружинник из башни. «В лентах пусто!» «Проклятие!» – процедил Игорь Сибирский. Впрочем, обстрел не прошел даром. Синхронное волнообразное движение мутанта сбилось и замедлилось. Некоторые сегменты тела гигантской гусеницы теперь безжизненно волочились по земле. Гуся была еще жива. Но двигалась вяло и уже не представляла опасности. Густая темная кровь, сочившаяся из многочисленных ран, Оставляла на вспаханной земле широкий жирный след. Запутавшиеся в шипах внутренности цеплялись за срезанный дерн. Сегментированное тело подергивалось судорогах.